Глава 14 Роберта разбудило предчувствие чего-то совершенно особенного. Предчувствие это проникло в сон, пощекотало разум игриво. «Вставай, мол, лежи бока, а то прозеваешь все, к чему так долго готовился». Он вскочил, тряхнул головой. Часы показывали половину шестого, солнце сползало вниз по бледному небу. До заката остался примерно час. Роберт был рад, что выспался днем – Ночью ему предстояли совсем другие дела. Некогда будет дрыхнуть. Его переполняла бодрость, молодая, свежая сила. Он несколько раз отжался от пола, потом отправился в ванную. Долго, тщательно брился. Физиономия в зеркале, может, и не лучилась избыточным интеллектом, но выглядела все же вполне осмысленной. Не хуже, по крайней мере, чем у других. Он надел чистую рубаху, выглаженную заранее. Мог бы даже причесаться, наверное, ради такого случая, но стрижка была слишком короткая, и причесывать было нечего. Спустился по лестнице и вышел во двор. Зной вроде бы начал нехотя отступать. Еще не исчез совсем, но уже не грозил расплющить своим раскаленным прессом. Это радовало. Сейчас был самый неподходящий момент, чтобы мокнуть в своем поту. Дедок на лавочке у подъезда спросил с усмешкой. «Что, учитель? И ты туда же!» Ггу, а куда деваться? Оно и верно, может хоть тебе подфартит, Хотя я бы на твом месте губу особенно не раскатывал, там таких дрещей завались, воз и маленькая тележка, Пятачок за пучок, кто-то посолиднее нужен. Мимо прошла семья, мужик лет пяти, седоватый, но высокий и крепкий, И двое сыновей. Старшему отпрыску было примерно тридцатник, младшему – около двадцати. И тот, и другой – подкачанные, спортивные, загорелые. Все члены семейства покосились на Роберта без симпатии и сели в серебристую масту, припаркованную поблизости. «Во, видал?» – сказал дед на лавочке. «Этим, может, чё и обломиться. Да и то не факт. А ты, так, массовка, чисто для понта. Ну, хоть развеешься, прогуляешься». «Вы, я смотрю, умеете поддержать». Дедок злорадно хихикнул. Роберт вышел через дворы на улицу, ведущую к центру города. Настроение у него не испортилось, он и без того трезво оценивал свои шансы. Даже чисто математически они мягко говоря, не особенно впечатляли. А уж если учесть, по каким критериям обычно происходил отсев, то и вовсе. Но надежда не угасала. Перед местным ДК царило нервное оживление. Народ продолжал подтягиваться. Парковка была забита. Водители тормозили на прилегающих улицах. Многие, впрочем, сразу приходили пешком, как Роберт. Слышались взрывы смеха и озвительные приветствия. В здание начали запускать, как только солнце скрылось за горизонтом. На входе дежурили полицейские. Роберт вытянул руку с идентификационным браслетом. Сканер утвердительно пискнул, двери раздвинулись. В фойе было прохладно и темновато. Свет, несмотря на сумерки, не включался. Это была традиция. Дожидаясь начала шоу, соискатели обменивались прогнозами. Роберт прибился к ближайшей группе, вслушался в разговор. «Короче, мужики», – говорил бородач в желтоватой тенниске. «Есть инфа, что финансовую срезку отменят, по крайней мере, на эту осень». То есть вообще из критериев исключат. Врубаетесь, да? Брехня, обронил мажор в дорогом костюме. Имущественный ценз в приоритетных настройках. Как был, так и остается. И правильно, я считаю, нищеброды им не нужны. Плазменный экран засветился, и разговоры смолкли, как по команде. Зазвучали торжественные аккорды. На экране появилась «Мать-лидер». Она сидела в саду на фоне виноградных шпалер. На ней было простое белое платье. Глаза смотрели приветливо-понимающе. «Здравствуйте», – сказала она негромко. «Я обращаюсь ко всем мужчинам нашей страны, решившим принять участие в ежемесячной государственной лотерее. Вы сделали символический взнос, который подтверждает серьезность ваших намерений». Роберт мельком подумал, что взнос не такой уж и символический – треть месячной зарплаты, если быть точным. «Благодарю вас от всего сердца», – продолжала мать-лидер. «Взносы, как и всегда, пойдут на социальные нужды. Мне же предоставляется честь огласить результаты предварительного отбора. Первый критерий – по традиции возрастной. И я рада объявить, что в следующий тур…» Она взяла небольшую паузу, все присутствующие затаили дыхание – Проходятся искатели в возрасте от 25 до 30 лет. По толпе прокатился вздох, кто-то разочарованно матюкнулся. Браслеты у большинства засветились красным. Впрочем, довольно много было и тех, у кого на запястье замерцали зеленые огоньки. Роберт вместе с бородачом и мажором оказался в числе зеленых, но ликовать пока не спешил. «Слишком хорошо помнил несколько предыдущих попыток, когда он проходил по возрасту, но выбывал по другим критериям». «Общенациональный этап окончен», – объявила мать-лидер. «Дальнейший отсев будет происходить непосредственно в регионах. А я на этом прощаюсь с вами. Пусть повезет достойнейшим». Экран на стене погас. Красные, недовольно бурча, покидали здание. В фойе осталось человек 100. Длинноволосый небритый тип в рубахе на выпуск взмахнул рукой и прокричал с интонацией тамады. «Внимание всем оставшимся! Местный отбор пройдет в кинозале. Прошу занимать места. Давайте, парни, не тратьте время!» Двери кинозала открылись. Внутри было тоже полутемно, лишь сцена освещалась софитами. Участники заходили, рассаживались. Роберт, Бородач и Мажор по инерции продолжали держаться вместе. Итак, сказал потлатый ведущий, взбежав на сцену. «Вы ждали, парни, и вы дождались. Начинаю региональный этап. Он будет состоять из нескольких туров. И сразу напоминаю, критерии отсева утверждены лично матерью-губернатором. Я их только зачитываю. Так что не надо в меня плеваться, если вы не прошли. Спокойно встаете и отправляетесь по своим делам. А если нет, то помогут наши ребята». Он кивнул на охранников в камуфляже, которые прохаживались вдоль сцены. Кто-то из зала буркнул. «Кончай трендеть, мы в курсе. Зачитывай». Из-за кулис появился молодой ассистент с подносом, на котором лежал конверт. Ведущий сказал. «Прошу обратить внимание. Конверт запечатан. Я вскрываю его в вашем присутствии с соблюдением всех формальностей. Ведется видеозапись. И критерием для прохода в следующий тур становится...» Роберт внутренне сжался. Зачастую уже на этом этапе вступал в действие финансовый ценз. Рублевая яйцерезка, как его прозвали в народе, отсеивались те, чей доход был ниже определенной планки. Нет, Роберт прекрасно понимал логику и даже с ней соглашался, но все равно бывало обидно. И вот теперь очередная попытка. Критерий сейчас объявят. «Работа в госсекторе» прочел ведущий с листа, как показалось, с легким недоумением. А именно социальная сфера – медицина, образование, ЖКХ. Роберт с трудом поверил своим ушам, а бородач насмешливо взглянув на мажора, сделал малопристойный жест. «Богатенькие сегодня не пляшут». Примерно половина зеленых огоньков в зале сменилась красными – Мажор принял поражение с ленивым достоинством. Хмыкнул, поднялся и фланирующей походкой двинулся к выходу. Бородач сказал Роберту, сам я с теплосети, хотел увольняться, а тут такое, прикинь. Роберт кивнул, хотя ему было по барабану. Он пытался предугадать, где можно споткнуться дальше. Среди критериев, например, попадается такая хитрая штука, как опыт участия в спортивных соревнованиях. Ведущий тем временем распечатал второй конверт. «А в следующий тур у нас проходят...» «Ага, соискатели с высшим гуманитарным образованием, за исключением юридического». Браслет у бородача покраснел. Тот констатировал. «Да, засада. Ладно, земляк, удачи». Теперь аудитория поредела по-настоящему радикально. Осталось, пожалуй, меньше дюжины претендентов – Они, вертя головами, разглядывали друг друга. Роберт заметил кое-кого из школьных коллег. Ведущий спросил с усмешкой. «Что, господа, филологи-культурологи, напряглись?» «Сам ты филолог», – сказал качок со второго ряда. «Дальше кто там у нас?» «Дальше у нас, э, момент, остаются те, кто работает по специальности, полученной в ВУЗе». Четыре-пять человек, понурившись, пошли к выходу. Ведущий дождался, когда за ними закроют двери, и произнес. «Ну что ж, а вот теперь шутки в сторону. Начинается решающий тур. По сути, финал. А финалисты, даже если победа им не достанется, заслуживают особого поощрения. Поэтому я уступаю место нашей очаровательной гостье». Роберт нервно сглотнул, подался вперед. Краем глаза увидел, как несколько человек привстали от нетерпения. Охранники перед сценой набычились. Освещение изменилось, стало интимно мягким. Заиграла музыка, тихая и простая, но проникающая в самое сердце, зовущая за собой. К микрофону вышла дарительница. Сказать, что она красива, было нельзя. Просто потому, что этот эпитет применительно к ней прозвучал бы жалко и блекло. Он и близко не передал бы то впечатление, которое произвела дарительница на Роберта. Казалось, в круге света на сцене воплотилась стройная безупречность, сладкая грация, пьянящая элегантность. Трудно было поверить, что она состоит из плоти и крови, а не соткалась прямо из воздуха. Роберт смотрел не в силах отвести взгляд, и в голове у него не осталось ни одной мысли. Сердце колотилось в груди гулко и заполошно – В эту минуту он совершенно забыл про остальных соискателей, про финал и про пыльный город за стенами. Он видел только ее. Дарительница знала, какая будет реакция, поэтому не спешила. Просто стояла, давая время полюбоваться, и улыбалась немного грустно. Потом, наконец, заметив, что зрители приходят в себя, сказала, «Я счастлива вас приветствовать и чрезвычайно польщена тем, что вы собрались здесь ради меня». Будь моя воля, я поговорила бы с каждым, выслушала бы ваши истории, познакомилась бы с вами поближе. Но закон есть закон. Нам предстоит финальный отсев. Это последний тур, где решение зависит не от меня. И, соответственно, последний региональный критерий. Настал черед его огласить. На этот раз конверт принес из-за сцены не ассистент, а сам Тамада. С поклоном передал его гостья. Та надорвала бумагу и зачитала. «Провинциальный флёр. Победителями финального тура объявляются соискатели, получившие профильное образование в одном из столичных вузов России, но работающие теперь в нашем крае». Сразу несколько человек попытались что-то переспросить. Дарительница подняла руку, прося дослушать. «Примечание». С учетом культурно-исторического контекста, столичный статус в данном случае признается за вузами Москвы и Санкт-Петербурга. Роберт оцепенел, боясь поверить своему счастью. «Он прошел! Его выбрали! Не в мечтах, которые посещают любого жителя города, а наяву! Сегодня же вечером дарительница удостоит его встречи с глазу на глаз!» У сцены тем временем разворачивался скандал. Качок, которого ведущий пару минут назад незаслуженно причислил к филологам, теперь гудел. «Чё за шняга? Я, может, тоже хотел бы в Москве учиться. Но мне хрен с маслом, потому что батя тогда забашлять не смог. А эти, значит, там кайфовали, а теперь ещё тут». Охрана его скрутила, поволокла к дверям. Он вырывался, кричал что-то нецензурное. Дарительница смотрела сочувственно. Ведущий сказал. «Итак, победителей у нас двое. Прошу сюда». Роберт, двигаясь как самнамбула, подошел к нему. Во вторым счастливчиком, у которого браслет до сих пор светился зеленым, оказался масластый парень в черной футболке с логотипом «Металлики». Все остальные финалисты уже покинули зал. Дарительница спустилась со сцены и оказалась теперь буквально в паре шагов от Роберта. Он старался не таращиться на нее, но получалось плохо. Взгляд будто лип к ее точеной фигуре. «Мои поздравления победителям», — сказала она с улыбкой. «Да, я называю так вас обоих, хотя продолжить знакомство в течение ближайшего месяца смогу только с одним из вас. Для меня это будет нелегкий выбор. И прежде чем я его сделаю, давайте сядем и побеседуем, не спеша, все втроём. Вы ведь не возражаете?» Роберт помотал головой, а металлист с неожиданной галантностью заявил, «Нисколько, для нас это настоящий подарок». «Ну, я ведь дарительница», – рассмеялась она. «Здесь, насколько я помню, неплохое кафе рядом с кинозалом. Давайте там и устроимся». Ведущий, подойдя, уточнил, «Кафе полностью в вашем распоряжении. Платят организаторы. Обслуживание продлится хоть до утра, если пожелаете». «В фанатизм мы впадать не будем», — сказала дарительница. «Но и спешить, естественно, тоже. Пойдемте, мальчики». Она подмигнула и пошла к выходу из зала, покачивая бедрами. Роберту стало жарко, металлисту, видимо, тоже. Оба они немного замешкались, и гад ведущий, опередив их, открыл перед гостей двери. Кафе располагалось на втором этаже. Там не было никого, кроме официанта и бармена за стойкой. Победители и их спутница сели в самом углу». Стены были стеклянные. Снаружи на перекрестке светофор глядел красным глазом, словно тоже хотел кого-то забраковать. Теперь Роберт смог рассмотреть дарительницу подробнее. Вблизи она выглядела еще привлекательнее, чем издали. У нее были светлые волосы до лопаток, большие глаза, высокие скулы. «Давайте знакомиться», — сказала она. «Меня зовут Ирина. Можно Ира. А вас?» Металлист назвал свое имя. Роберт, тут же его забыв, представился сам. Она улыбнулась каждому и доверительно сообщила. «Я, честно говоря, алкоголь не очень люблю. Предпочитаю мороженое. Но за знакомство можно и выпить. Возьму, пожалуй, бокальчик белого полусладкого». «Я в основном по пиву», – доложил металлист. «Но сегодня это, по-моему, будет неромантично. Так что поддержу вас с вином». «И я», – искрометно поддакнул Роберт. Официант кивнул и отошел от стола. Ирина спросила, «Так кем вы работаете, ребята?» Металлист опять сорендировался быстрее. «Переводчик. Английский с детства любил. Слушал всякие группы, пытался со словарем разобраться, что они поют. Получалось, правда, не очень. Решил, надо учить по-серьезному. Ну и выучил». «Какой вы молодец!» – сказала Ирина. «У меня, например, с иностранными языками. Йок, как мой дедушка выражался». «Вы так супер!» – не удержался Роберт. Комплимент оригинальностью не блистал и вообще получился каким-то школьным, но она приняла его благосклонно. «Очень приятно. А у вас какая профессия?» «Историк». «Ой, да это же здорово! Жизнь раньше была другая, особенная. Все эти дамы и кавалеры, купцы с купчихами, крестьяне с крестьянками». «Простите», – сказал осторожно Роберт. Но ведь поклонников у вас больше, чем у любой тогдашней императрицы. В том-то и дело, вздохнула она печально. Поклонников десятки и сотни, но моей заслуги в этом, по сути, нет. Сегодня с восторгом будут смотреть на любую женщину, какая бы она ни была. Просто потому, что нас мало. Роберт, вот объясните мне, как так вышло? Что там случилось в прошлом? Он несколько растерялся. Это вопрос скорее к биологам. В 20 веке был бурный рост биотехнологий, а в результате генетический сбой. Мы теперь все рождаемся в инкубаторах, причем девочек почти нет. По-моему, это ужасно. Вы, может быть, не поверите, но я предпочла бы жить простой жизнью, в самом обычном доме, где на меня никто не обращал бы внимания, здоровалась бы с соседями, ходила бы на работу и в магазин. Роберт попытался представить себе эту картину. Ирина живет с ним в одном подъезде. Он случайно встречает ее на лестнице или в занюханном мини-маркете. Она в неброской повседневной одежде и без охраны. Вообразить все это оказалось неожиданно просто. Он словно увидел кадр из давно забытого фильма, в котором сказка сочеталась с реалистичностью. Мельчайшие детали сами собой прорисовывались у него в голове. Отслеживая их, он настолько увлекся, что на минуту выпал из разговора. «И сам я на гитаре могу немного», – рассказывал конкурент. «Настоящим музыкантом не стал, но с друзьями пытаемся иногда чего-то изобразить». «И как?» – спросила Ирина. «С переменным успехом. Вам-то я песню обязательно посвящу». «Послушаю с удовольствием. А вы, Роберт, тоже творческая натура». «В плане музыки точно нет, я больше книжки люблю». «Сами не пробовали писать?» «Талант отсутствует, к сожалению. Зато читатель я, по-моему, хороший. Легко проникаюсь тем, что сочинили другие». И опять он испытал дежавю, замолк, пытаясь поймать ускользающее воспоминание. Ирина заметила с шутливым укором. «Вы то и дело насмысленно покидаете. Мы вам наскучили?» «Нет, нет, что вы, просто преследует ощущение нереальности. Слишком необычный сегодня вечер». «Оправдание принимается. И все-таки, Роберт, у меня впечатление, что я не совсем та, кого вы ищете. Вряд ли мы с вами сойдемся по-настоящему». «Но...» «Пожалуйста, не обижайтесь. Вы совершенно не виноваты. Просто я обязана выбрать. Такие правила». Зелёный огонёк на его запястье погас. Видимо, беседа отслеживалась, и техподдержка сразу отреагировала. Это был крах. Провал. Полнейший облом. Буквально в шаге от цели. Роберт сухо кивнув, поднялся. Она сказала, «Я провожу вас до выхода. Это тоже традиция, так что не вздумайте отказаться». Металлист протянул ему на прощание руку, чуть не подпрыгивая от радости. Но злорадства в его взгляде вроде бы не было. Роберт, оценив это, буркнул. «Ладно, удачи». Отвергнутый претендент и дарительница спустились в фойе. Двое охранников следовали за ними, держась на почтительном расстоянии. «Знаете, – задумчиво сказала она, – вот вы упомянули сейчас ощущение нереальности». «И, как ни странно, глядя на вас, я тоже что-то такое чувствую, как будто мы были уже знакомы до этой встречи». Он промолчал. Она снова заговорила. «Понимаю, что быть такого не может, но волей-неволей начинаю копаться в памяти. Я ведь здесь родилась, в Усть-Кумске. Из инкубатора, естественно, сразу отвезли в интернат. Там атмосфера своеобразная, рассадник будущих королев». «Хотя подруги у меня были, Варька, к примеру. Вот она бы, кстати, вам подошла и по характеру, и по склонностям. Историю обожала. Жаль, что мы с ней потеряли связь». «Дверь на улицу была уже почти рядом. Осталось всего несколько шагов до возвращения в опостылевшую обыденность». «Я очень надеюсь, Роберт, что вам еще повезет. Говорю это совершенно искренне и хочу, чтобы вы сохранили обо мне добрую память. Погодите секунду». Ирина остановилась, порылась в сумочке, выудила какую-то круглую безделушку и, лукаво прищурившись, сунула ее Роберту в нагрудный карман. Пояснила. «Шутка, конечно, но вдруг это поможет вам сориентироваться в нужный момент. Прощайте и спасибо за вечер». Она коснулась губами его щеки и, не оглядываясь, пошла обратно в кафе. Он еще с минуту стоял, бессмысленно глядя перед собой. Потом, опомнившись, шагнул на крыльцо – Стеклянные двери за ним закрылись. Уже отойдя от здания, он вспомнил о подарке Ирины. Вытащил его из кармана и, стоя под фонарем, рассмотрел подробно. Это был пластиковый компас-игрушка. Роберт нахмурился, вспоминая. Голова закружилась. Уличный свет погас.